названный Димитрий Первое появление личности и г р а в ш е й такую важную роль под именем царя Димитрия и о с т а в ш е й с я в нашей истории с именем первого самозванца остается до сих пор темным. Есть много разноречивых сведений в источниках того времени, но нельзя с т а н о в и т ь с я ни на одном из них с полной уверенностью. Необходимо иметь в виду то обстоятельство, что перед тем, В польской Украине казаки вместе с польскими удальцами помогали уже нескольким самозванцам, стремившимся овладеть московским престолом. Так в 1561 году некто грек Василит с острова Крита, выдававший себя за племянника самосского герцога Гераклида, с помощью украинской вольницы изгнал из Молдавии тирана Александра, овладел молдавским престолом, Два года был признаваем за того, за кого себя выдавал, и погиб от возмущения, вспыхнувшего впоследствии за то, что хотел вводить в Молдавии европейские обычаи и жениться на дочери одного польского пана, ревностного протестанта, что для молдаван казалось оскорблением религии. В 1574 году казаки помогали другому самозванцу Ивонии, который назвался сыном молдавского господаря Стефана VII, А в 1577 году те же казаки выставили третьего самозванца, подкову, называвшегося братом Ивоний. Оба эти с а м о з в а н ц ы имели успех, но только на короткое время. В 1591 году у казаков явился четвертый самозванец, которого они однако выдали полякам. В самом конце 16 века казаки стекались под знамена одного сербского искателя приключений Михаила, овладевшего Молдавией. Украинские удальцы постоянно искали личности, около которой могли собраться. Давать приют самозванцам и вообще помогать смелым искателям приключений у казаков сделалось как бы о б ы ч а е Король Сигизмунд III для обуздания казацких своевольств наложил на казаков обязательство не принимать к себе разных господарчиков. Когда в московской земле стал ходить слух, что царевич Дмитрий жив, и этот слух дошел в Украину, ничего не могло быть естественнее, как явиться такому Дмитрию. Представился удобный случай перенести в московскую землю украинское своевольство под тем знаменем, под которым оно привыкло разгуливать по молдавской земле. Современные известия рассказывают, что молодой человек, назвавшийся впоследствии Дмитрием, явился сначала в Киеве в монашеской одежде, а потом жил и учился в Гоще на в о л ы н и Были тогда два пана, Гавриил и Роман Гойские, отец и сын, р е в н о с т н ы е п о с л е д о в а т е л и так называемой Арианской секты, которые основания состояли в следующем «Признание единого Бога, но не троицы», Признание Иисуса Христа не Богом, а Боговдохновенным человеком, и н а с к а з а т е л ь н о е понимание христианских догматов и таинств, и вообще стремление поставить свободное мышление выше обязательной веры в невидимое и непостижимое. Гойские завели две школы с целью распространения арианского учения. Здесь молодой человек успел кое-чему поучиться и нахвататься вершков польского либерального воспитания – Пребывание в этой школе свободомыслия наложило на него печать того религиозного индифферентизма, который не могли стереть с него даже и иезуиты. Отсюда в 1603 и 1604 годах этот молодой человек поступил в Варшак, придворную челядь, князя Адама Вишневецкого – объявил о себе, что он царевич Димитрий, приехал потом к брату Адама, князю Константину Вишневецкому, который привез его к тестью своему Юрию Мнишку, воеводе Сендомирскому, где молодой человек страстно влюбился в одну из дочерей его, м а р и н Способ, каким этот человек назвал себя Димитрием, рассказывается различно. По одному известию, он притворился больным или в самом деле заболел, Призвал духовника и просил похоронить его по смерти, как хоронят царских детей, а для объяснения этого дал прочитать бумагу, которая была у него под постелью. Бумагу этот тотчас достали, и из нее узнали, что он Дмитрий. Князь Адам Вишневецкий тотчас окружил его царскими почестями. Так рассказывают наши летописи. По другому известию, в современной хронике Буссова рассказывается, что князь Адам Вишневецкий взял его с собою в баню в качестве слуги и, рассердившись за что-то, обругал и ударил. Слуга горько заплакал и сказал, «Если б ты знал, кто я таков, то не ругал бы и не бил меня, я московский царевич Дмитрий, и в доказательство истины своих слов показал ему крест, осыпанный драгоценными камнями, будто бы данный ему при крещении». По третьему известию, сохраненному итальянцем Безачьони, претендент открылся не у Адама, а у Константина Вишневецкого, куда он приехал с своим паном Адамом в качестве слуги. Там он увидел сестру княгини Вишневецкой, панну Марину Мнишек, страшно влюбился в нее и положил ей на окно записку, в которой объяснял, что он по рождению совсем не тот, чем принужден быть по несчастным обстоятельствам, и подписался... «Царевич Дмитрий». Вишневецкие узнали об этом и поверили ему. Этот пан, Юрий Мнишек по отцу был родом Чех, сенатор Речи Посполитой, подвергся самой дурной репутации в своем отечестве, хотя был силен и влиятелен по своим связям. В молодости вместе со своим братом он был близок к королю Сюгизмунду Августу, и, пользуясь умственным ослаблением короля, доводившим его до ребячества, оказывал ему предоседительные услуги доставлением любовниц и колдуний, и в день смерти короля так обобрал его казну, что не во что было одеть смертные останки короля. По жалобе королевской сестры поступки м н и ш к а были подвергнуты следствию, но сильные люди, бывшие с ним в свойстве, заступились за него, и следствие было прекращено по недостатку доказательств. Тем не менее, при короле Генрихе, когда Мнишек за торжественным обедом исполнял должность Крайчева, один из королевских придворных, з а л е н с к и й гласно заявил, что Мнишек — человек дурного поведения недостоин исполнять своей должности. Но зять Мнишка Фирлей уговорил короля оставить этот извет без внимания. С тех пор никто уже не преследовал Мнишка, хотя ничто не могло смыть с него дурных воспоминаний. Огромное богатство, награбленное у короля Сигизмунда Августа, сделало его значительным и влиятельным человеком. м н и ш е к был воеводою Синдомирским, старостою Львовским, и получил в управление, в аренду, королевская экономия в Самборе. Суетная и роскошная жизнь уже значительно истощила его состояние. Наживший от п р е с ы щ е н и я подагру, он вошел в большие долги и хотел поправить свои денежные дела, пристраивая своих дочерей. Одну из них он уже выдал за чрезвычайно богатого пана Вишневецкого. Теперь представилась ему соблазнительная надежда отдать другую за московского царя, и он ревносто стал поддерживать названного Димитрия. Так как его дом более или менее, подобно всем домам тогдашних знатных панов, был открыт для множества гостей, то весть о чудесно спасенном Димитрии разнеслась повсюду. и возбуждала искателей приключений к надежде сделать для себя из этого карьеру. Вишневецкие дали знать об этом королю. Сигизмунд III находился под сильным влиянием иезуитов, а иезуиты увидели в явлении московского царевича самый удобный случай продолжить путь к осуществлению заветных целей римского престола, подчинению русской церкви папскому владычеству. Сигизмунд приглашал Вишневецкого и м н и ш к а п р и в е с т и царевича в Краков. В конце марта 1604 года названного Дмитрия привезли в польскую столицу и окружили иезуитами, которые старались убедить его в истинах римско-католической веры. Названный царевич понял, что в этом состоит его сила, представлялся, что поддается их увещаниям, И, как рассказывают иезуиты, принял святое причастие из рук папского нунце и Рангони, был помазан от него миром и обещал ввести римско-католическую веру в московском государстве, когда получит престол. Король Сигизмунд допустил его к себе, объявил, что верит ему, назначил на его нужды 40 тысяч золотых в год и позволил ему пользоваться помощью и советом поляков. Тогда с Дмитрия взяли условие, что по в о ш е с т в и и на престол он должен возвратить польской короне Смоленск и Северскую землю, дозволить сооружать в своем королевстве к о с т ё л ы ввести езуитов, помогать Сигизмунду в приобретении шведской короны и содействовать на будущее время соединению московского государства с Польшей. Сам Мнишек взял с него условия по в о ш е с т в и и на престол непременно жениться на Марине, заплатить долги Мнишка, дать ему пособие на поездку в Москву, записать своей жене Новгород и Псков с правом раздавать там своим служилым людям поместья и строить костелы, наконец, самому Мнишку дать в удельное владение Смоленск и Северскую землю. Дмитрий обещал разом эти земли и польской короне, и Мнишку, к надежде, как оказалось впоследствии, не дать их ни тому, ни другому. Сигизмунду и его друзьям и езуитам хотелось гласно объявить себя за Дмитрия, но многие польские паны тогда же воспротивились этому. Ян Замойский, враг и езуитских козней, резко называл опасным и бесчестным делом всякое содействие претенденту и открыто именовал названного Дмитрия обманщика. Король должен был ограничиться только тем, что тайно побуждал своих подданных помогать Дмитрию и сложил временно с Мнишка платеж денег, следовавших с самборских королевских имений, для того, чтобы Мнишек мог обратить эту сумму на помощь московскому царевичу. Возвратясь к с и н д о м и р с к о м у воеводе, Дмитрий написал письмо папе, но так ловко, что в нем не было ни явного принятия католичества, ни положительного обещания за свой народ — Все о г р а н и ч и л о с ь двусмысленными изъявлениями расположения. Таким образом, если католики могли толковать его слова в свою пользу, то Дмитрий оставлял себе возможность толковать их в смысле терпимости римско-католического исповедания за уряд с другими исповеданиями в своем государстве. Тогда он написал грамоты московскому народу и казакам. «Все, что было в Южной Руси буйного, у д а л о в о отозвалось дружелюбно на в о з в а н и е названного московского царевича. Когда у него набралось до трех тысяч охочего войска и до двух тысяч запорожцев, он двинулся к московским пределам, а между тем силы его увеличивались с каждым днем. В октябре сдались ему м а р а в с к и й ч е р н и г о в Везде жители берегов Десны и ее притоков выходили к нему с хлебом с солью и, способные к оружию, приставали к нему как к законному государю. 11 ноября 1604 года Дмитрий подступил к Новгороду-Северску, но в о е в о д до Басманов, расторопный и храбрый, умел удержать в повиновении подчиненных, заранее сжег посад, чтобы не дать неприятелю утвердиться в нем в ненастное время, и несколько раз так отразил все нападения Дмитрия, что поляки, бывшие с ним, начали уходить от него. Зато русские прибывали к нему с разных сторон. Города Рыльск, Путивль, Курск, Севск. Кромы признали его власть. Некоторые воеводы сами добровольно объявили себя за Дмитрия. Других вязали подчиненные и приводили к ц а р е в и ч е Но связанные тотчас освобождались и присягали служить Дмитрию. Таким образом, у Дмитрия набралось до 15 тысяч человек. Посланное Борисом войско под начальством Мстиславского потерпело поражение. Но поляки все-таки были недовольны Дмитрием, потому что нечего было грабить, и расходились. Дмитрий оставил осаду Новгород-Северска о и перешел к Севску, где народонаселение заявляло ему свою преданность. Но здесь 21 января, присланное Борисом войско, нанесло ему поражение, он убежал в Путивль. Неудача под Севском не испортила дело претендента. Русские города сдавались ему и изменяли Борису один за другим. Силы Дмитрия увеличились. Три месяца сидел он в Путивле, который принял тогда вид многолюдной столицы. Дмитрий приказал п р и в е с т и из Курска чудотворную икону Божьей Матери и говорил, что отдает себя и свое дело по крову святой Девы. Между прочим, он приглашал к себе на обеды русских и поляков, православных священников и ксензов, старался сблизить между собою тех и других. Сам он был очень любознателен, много читал, беседовал с образованными поляками, сообщал им разные замечания, которые удивляли их своей меткостью, а русским он внушал уважение к просвещению и стыд своего невежества. «Как только с Божьей помощью стану царем, — говорил он, — сейчас заведу школы, чтобы у меня во всем государстве выучились читать и писать. Заложу университет в Москве, стану посылать русских в чужие края». «Да к себе буду приглашать умных и знающих иностранцев, чтобы их примером побудить моих русских учить своих детей всяким наукам и и с к у с с т в о м Несколько монахов, явившихся в Путивль с ядом по приказанию Бориса, были схвачены и заключены в тюрьму, но после Дмитрий простил их. Названому царевичу помогало то обстоятельство, что когда в Москве его проклинали под именем Гришки Отрепьева, Дмитрий всенародно показывал лицо, называвшее себя Григорием Отрепьевым. Это обстоятельство еще более уверило народ, что Дмитрий настоящий царевич. Наконец в мае войско, которое стояло под кромами и осаждало донских казаков, запершихся в этом городе, присягнуло Дмитрию в верности, и воеводы явились к нему с п о в и н н о с Тогда Дмитрий 24 мая прибыл к Ромам и, предводительствуя сдавшимся войскам, двинулся к Орлу, где встретили его выборные от всей Рязанской земли с поклоном. Из Орла Дмитрий отправился в Тулу, в каждом селении его встречали с хлебом с о л ь ю Люди сбегались на большую дорогу смотреть на своего царя. Из Тула Дмитрий послал в Москву Гаврила Пушкина и Наума Плещеева с грамотою, а сам, оставаясь в Туле, занимался как царь государственными делами, разослал грамоты, в которых возвещал о своем прибытии, вместе с ними разослал форму присяги себе на верность, приказал воротить английского посла Смита, уехавшего с письмами Бориса, принял его ласково и дал ему письмо от своего имени, извещая английского короля о своем воцарении, обещал англичанам дать такие выгоды, какие даровал его отец». Среди этих занятий прибыли к нему московские бояре, и в их числе трое братьев Шуйских и Федор Иванович Мстиславский. Дмитрий принял их на первый день сухо, сделал им замечание, что казаки и простой народ предупредили их в верности и ранее отторглись от крамольников. а Их приводил к присяге в соборной церкви рязанский архиепископ Грек Игнатий. Дмитрий полюбил о в о и назначил патриархом вместо Иова. Игнатий был человек нравовеселого, снисходительный к себе и другим, разделял с Дмитрием его веротерпимость и расположение к западному просвещению. Наконец, объявляя, что идет в свою столицу, Дмитрий послал в Москву князя Василия Васильевича Голицына и князя Рубца Масальского с приказанием устранить из Москвы всех его опасных врагов, а вслед за ними выступил сам и медленно прибыл в с е р б Он беспрестанно останавливался, говорил с народом, расспрашивал об его житье-бытие и обещал льготы. В Серпухове на берегу о к и на лугу ожидал его привезенный из Москвы огромный шатер, богато разукрашенный, в котором можно было поместить несколько сот человек. Одновременно с шатром прибыла из Москвы царская кухня и множество прислуги. В этом шатре Дмитрий давал первый пир и угощал бояр, окольничьих и думных дьяков. Когда его известили, что Годуновы отравили себя ядом, Дмитрий изъявил сожаление относительно сосланных из Москвы приверженцев Годуновых, говорил, что готов помиловать их.